Попытка наша с женой спуститься в долину без дороги едва не стоила нам обоим головы. Мы мы шли в Богемию, в городишко Гиршберг, дачное место маленьких чиновников, и прожили там ряд недель. Когда деньги оказывались на исходе, а это бывало периодически, Парбус или я писали спешно статью в социал-демократическую печать. В Гиршберге я написал для большевистского издательства в Петербурге книжку о германской социал-демократии.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 «У вас еще слишком много дела с существующим правительством, чтобы ломать себе голову над будущим». В Штутгарте я напомнил Адлеру эти слова. «Признаюсь, вы оказались ближе к Временному правительству, чем я ожидал. Адлер был вообще очень не расположен ко мне. Ведь всеобщее избирательное право для Австрии было по существу дела завоевано Петербургским Советом рабочих депутатов». Английский делегат Квелч... Открывший мне в 1902 году доступ в Британский музей непочтительно назвал во время Штутгарского конгресса дипломатическую конференцию собранием разбойников. Это не могло понравиться князю Бюлову. Вертенбергское правительство под нажимом из Берлина выслало Квелча. Бибелю сразу стало не по себе.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 Официально Гильфердинг оставался литературным чиновником на службе германской партии только. Приезжая в Вену, Гильфердинг бывал у меня и сводил меня вечером в кафе со своими австро-марксистскими друзьями. Во время наезда в Берлин я посещал Гильфердинга. Вместе с ним мы имели в одном из берлинских кафе свидания с Макдональдом. Переводчиком служил Эдуард Бенштейн. Гильфердинг ставил вопросы. Макдональд отвечал.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 Я избавляю читателя от воспроизведения тех двух-трех эпитетов, в которые разрешилось недоумение Ленина. Гильфердзинг свел меня впервые со своими венскими друзьями Отто Бауэром, Максом Адлером и Карлом Реннером. Это были очень образованные люди, которые в разных областях знали больше меня. Я живейшим, можно бы почти сказать, почтительным вниманием слушал их первую беседу в кафе «Централь». Но уже очень скоро к моему вниманию стало примешиваться недоумение.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 Что эти образованные марксисты оказывались совершенно неспособными владеть методом Маркса, как только подходили к большим проблемам политики, особенно ее революционным поворотом. Прежде всего и убедился в этом на Реннере. Мы поздно засиделись в кафе трамваев в Хютельдорф, где я жил, уже не было, и Реннер предложил мне переночевать у него.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 Поставит у власти русский пролетариат. Помню беглый, недоумевающий, снисходительный взгляд Реннера под ночным фонарем. Он, вероятно, считал мой прогноз невежественными бреднями вроде апокалиптических предсказаний одного австрийца-мистика, который на Международном социалистическом конгрессе в Штутгарде за несколько месяцев перед тем предсказывал день и час будущей мировой революции. «Вы так думаете?» — спросил Реннер. «Конечно, может быть, я недостаточно хорошо знаю условия России», — прибавил он с убийственной вежливостью. «У нас не оказывалось под ногами общей почвы для продолжения разговора. Мне стало ясно, что этот человек так же далек от революционной диалектики, как и самый консервативный из египетских фараонов. Первые впечатления в дальнейшем только углублялись». Эти люди много знали и способны были в рамках политической рутины писать хорошие марксистские статьи. Но это были чужие для меня люди. В этом я убеждался тем тверже, чем больше расширялся круг моих связей и наблюдений. В непринужденной беседе между собой они гораздо откровеннее, чем в статьях и речах, обнаруживали то неприкрытый шовинизм, то хвастовство мелкого приобретателя, то священный трепет перед полицией, то пошлость в отношении к женщине. Я изумленно восклицал про себя «Вот так революционеры!» Я имею в виду нерабочих, у которых тоже можно, конечно, найти немало мещанских черт, только более простых и наивных. Нет, я встречался с цветом довоенного австрийского марксизма, с депутатами, писателями и журналистами. В этих встречах я научился понимать, какие разнородные элементы способны вмещать психика одного и того же человека, и как далеко от пассивного восприятия известных частей системы до ее психологического притворения в целом, до перевоспитания себя в духе системы. Психологический тип марксиста может сложиться только в эпоху социальных потрясений, революционного разрыва традиций и привычек. Австромарксист же слишком часто оказывался филистером, изучившим те или другие части теории Маркса, как другой изучил право, юз, и живущим процентами с капитала. В старой императорской иерархической, суетной, тщеславной Вене марксисты и академики сладостно именовали друг друга Гердоктор. Рабочие нередко называли академиков геносы Гердоктор. За все семь лет проживания в Вене я ни с одним из этой верхушки не мог поговорить по душам, хотя состоял членом австрийской социал-демократии, посещал ее собрания, участвовал в ее демонстрациях, сотрудничал в ее изданиях и делал иногда небольшие доклады на немецком языке. Я ощущал социал-демократических лидеров чужими людьми, и в то же время без труда находил общий язык с социал-демократическим рабочим на собрании или на первомайской манифестации. Переписка Маркса и Энгельса была для меня в этих условиях самой нужной и самой близкой из книг, величайшей и надежнейшей проверкой не столько своих взглядов, сколько всего мира ощущения. Венские лидеры социал-демократии употребляли те же формулы, которые употреблял я, но стоило любую из этих формул повернуть на 5 градусов вокруг оси, как оказывалось, что мы вкладываем совсем не то содержание в одни и те же понятия. Наша солидарность была временной, поверхностной и мнимой. Переписка Маркса и Энгельса была для меня не теоретическим, но психологическим откровением. «Тут пропорсион горде. Я убеждался на каждой странице, что с этими двумя меня связывает непосредственное психологическое сродство. Их отношение к людям и было мне близкое. Я догадывался о том, чего они не досказывали, разделял их симпатии, негодовал и ненавидел вместе с ними. Маркс и Энгельс были революционеры насквозь. У них не было при этом и тени сектанства или аскетизма. Оба они, Энгельс особенно, могли в любой момент сказать о себе, что ничто человеческое им не чуждо. Но революционный кругозор, перешедший в нервы, возвышал их всегда над случайностями судьбы и над делами рук человеческих. Мелочность была несовместима не только с ними, но и с их присутствием. Пошлость не могла прилипнуть даже к их подошвам. Их оценки, их симпатии, их шутки, даже самые обыденные, всегда веяны горным воздухом духовного благородства. Они могут отозваться о человеке убийственно, но они не будут сплетничать. Они могут быть беспощадны, но невероломны. Для внешнего блеска, титулов, чинов, званий у них есть только спокойное презрение. То, что филистеры и пошляки считали их аристократизмом, было на самом деле только их революционным превосходством. Главная его черта — полная органическая независимость от официального общественного мнения, всегда и при всяких условиях. «При чтении их писем я чувствовал еще ярче, чем при чтении их произведений. То самое, что интимно связывало меня с миром Маркса и Энгельса, непримиримо противопоставляло меня австро-марксистам. Эти люди кичились реализмом и деловитостью. Но и здесь они мелко плавали. В 1907 году партия с целью увеличения доходов затеяла создать свою собственную хлебную фабрику. Это было грубейшей авантюрой, принципиально опасной, практически безнадежной. Я повел против этой затеи с самого начала борьбу, но встречал у венских марксистов только снисходительную улыбку превосходства. Почти через два десятка лет австрийской партии пришлось после всяких мытарств передать с ущербом и срамом свое предприятие в частные руки. Защищаясь от недовольства рабочих, перенесших бесцельно столько жертв, ота Бауэр в доказательство необходимости отказаться от фабрики сослался задним числом и на те предупреждения, какие я делал в самый момент зарождения дела. Но он не объяснил рабочим, почему он не видел того, что видел я, и почему не внял моим предостережениям, которые вовсе не были плодом личной проницательности. Я исходил не из конъюнктуры хлебного рынка и не из состояния партийной массы, а из положения партии пролетариата в капиталистическом обществе. Это казалось доктринерством, но оказалось наиболее реалистическим критерием. Подтверждение моих предупреждений означало только превосходство марксистского метода над его австрийской подделкой. Виктор Адлер был во всех отношениях неизмеримо выше своих сотрудников, но он давно стал скептиком. Его темперамент борца расходовался в австрийской сутолоке по мелочам. Перспектив не видно было, и Адлер иногда демонстративно поворачивался к ним спиной. Ремесло пророка, неблагодарное ремесло, а в Австрии особенно, — это постоянный припев адлеровских речей. «Как угодно», — говорил он в кулуарах Штутгартского конгресса по поводу упомянутого уже австрийского пророчества, «мне лично политические предсказания на основе апокалипсиса приятнее, чем пророчество на основе материалистического понимания историки». Это была, разумеется, шутка. Однако же не только шутка. И это меня противопоставляло Адлеру в самом для меня жизненном пункте. Без широкого исторического прогноза я не представляю себе не только политической деятельности, но и духовной жизни вообще. Виктор Адлер стал скептиком и в этом качестве терпел все и приспособлялся ко всему, особенно же к национализму, разъедавшему австрийскую социал-демократию насквозь. «Отношения мои с верхами партии еще более испортились, когда я открыто выступил против шовинизма австро-немецкой социал-демократии. Это произошло в 1909 году. Во время встреч с балканскими, особенно с сербскими социалистами, в частности с Дмитрием Туцовичем, убитым впоследствии в качестве офицера во время Балканской войны, Мне приходилось не раз слышать возмущенную жалобу на то, что вся сербская буржуазная пресса злорадно цитирует шовинистические выпады Arbeiter Zeitung против сербов как доказательство того, что международная солидарность рабочих не более, как лживая сказка. Я написал для Noe Zeit очень осторожную и умеренную статью против шовинизма Arbeiter Zeitung. После больших колебаний Каутский напечатал мою статью. Старый русский эмигрант С.Л. Плечко, с которым я был очень дружен, передал мне на другой же день, что в руководящих кругах партии царит против меня величайшее возмущение. «Как он смел!» Отто Бауэр и другие австромарксисты в частных беседах соглашались, что Лейтнер, редактор иностранного отдела, заходит слишком далеко. Они отражали при этом мнение самого Адлера, который, мирясь с шовинистическими крайностями, не одобрял их. Но пред лицом дерзкого вмешательства со стороны все руководители почувствовали себя единодушными. Отто Бауэр подошел в одну из ближайших суббот к столику в кафе, где мы сидели с кричко, и стал сурово отчитывать меня. Признаюсь, я даже растерялся под потоком его слов. Меня поразил не столько наставнический тон Бауэра, сколько характер его доводов. «Какое значение имеют в Лейтнера?» — говорил он с комичным высокомерием. «Внешняя политика для Австро-Венгрии не существует. Ни один рабочий этого не читает. Это не имеет ни малейшего значения». Я слушал, широко раскрыв глаза. «Эти люди, оказывается, не верили не только в революцию, но и в войну». Они писали в первомайских манифестах о войне и революции, но никогда не брали этого всерьез и совершенно не замечали, что над той муравьиной кучей, в которой они с таким самозабвением васились, история уже занесла гигантский солдатский сапог. Через шесть лет им пришлось убедиться, что внешняя политика существует и для Австро-Венгрии. Сами же они с начала войны заговорили тем самым бесстыдным языком, которому их обучали Лейтнер и ему подобные шовинисты. В Берлине царил другой дух, может быть, немногим лучше по существу, но другой. Смешного венского мандаринства академиков там почти не чувствовалось. Отношения были проще. Меньше было национализма, по крайней мере, он не имел повода проявляться так часто и крикливо, как в разноплеменной Австрии. Национальное чувство как бы растворялось до да, поры до времени в партийной гордости. Самая мощная социал-демократия — первая скрипка интернационала. Для нас, русских, немецкая социал-демократия была матерью, наставницей, живым образцом. Мы идеализировали ее на расстоянии. Имена Бебеля и Каутского произносились с благоговением. Несмотря на упомянутые выше тревожные теоретические предчувствия мои в отношении немецкой социал-демократии, я находился о тот период под ее несомненным обаянием. Этому содействовал в значительной мере и тот факт, что я жил в Вене и, наезжая время от времени в Берлин, сравнивал две социал-демократические столицы и говорил себе утешение «Нет, Берлин не Вен. В Берлине мне пришлось раза два посетить еженедельные свидания левых. Они происходили по пятницам в ресторане «Рейнгольд». Главной фигурой на этих встречах был Франц Меринг. Бывал здесь и Карл Липпнахт, который всегда приходил с опозданием и уходил раньше других. Меня привел первый раз Гильфердинг. Он в то время еще считал себя левым, хотя уже тогда ненавидел Розу Люксембург той ненавистью, которую насаждал в Австрии Дашинский. Из бесед у меня не осталось в памяти ничего значительного. Подергивая щекую, у него был тик, Меринг спрашивал меня иронически, какие из его бессмертных произведений переведены на русский язык. Гильфердинг в беседе упомянул о немецких левых, как о революционерах. «Какие мы революционеры?» — перебил его Меринг. «Революционеры — это они!» И он кивнул в мою сторону. Я слишком мало знал Меринга, слишком часто встречался с насмешливым отношением филистеров к русской революции и потому не знал, шутит ли Меринг или говорит серьезно. Но он говорил серьезно и показал это дальнейшей своей жизнью. Впервые я увидел каосского в 1907 году, привел меня к нему Парвус. Не без волнения поднимался я по лестнице чистенького дома во Фриденау под Берлином. Беленький, веселый старичок с ясными голубыми глазами приветствовал меня по-русски. «Здравствуйте!» В совокупности с тем, что я знал о Каутском из его книг, это создавало очень привлекательный образ, особенно подкупало отсутствие суетности, что, как я понял, впоследствии было результатом бесспорности в то время его авторитета и вытекавшего отсюда внутреннего спокойствия. Противники называли Каутского «папой интернационала». Нередко величали его так и друзья, но с лаской. Старуха-мать Каутского, писательница тенденциозных романов, которые она посвящала своему сыну и своему учителю, получила ко дню своего 75-летия от итальянских социалистов приветствие «Алла мама дель папа» — папиной маме. Главную свою теоретическую миссию Каутский видел в примирении реформы и революции, но сам он идейно сложился в эпоху реформы. Реальностью для него была только реформа, революция туманной исторической перспективой. Приняв марксизм как готовую систему, Каутский популяризировал ее как школьный учитель. Большие события оказались ему не по плечу. Его закат начался уже с революции 1905 года. Личная беседа с Каутским давала мало. Его ум угловат, сух, лишен находчивости, непсихологичен, оценки схематичны, шутки банальны. По этим же причинам Каутский крайне слаб, как оратор. Дружба с Розой Люксембург совпала с лучшим периодом в духовном творчестве Кауцкого, но уже вскоре после революции 1905 года в отношениях между ними появились первые признаки охлаждения. Кауцкий весьма сочувствовал русской революции и неплохо комментировал ее издалека но он был органически враждебен перенесению революционных методов на германскую почву. Перед уличной демонстрацией в Трептовском парке я застал на квартире у Каоцкого Розу в жестоком споре с Каоцким. Хотя они говорили еще на «ты» и в тоне близкой дружбы, но в репликах Розы явственно слышалось сдерживаемое негодование, а в репликах Каутского глубокое внутреннее смущение, прикрываемое растерянной шуткой. На демонстрацию мы пошли вместе. Роза, Каутский, жена его, Гильфердинг, покойный Густав Экштейн и я. Острые стычки были в пути. Каутский хотел быть только зрителем, Роза Люксембург — участницей. Антагонизм между ними открыто прорвался наружу в 1910 году по вопросу о борьбе за избирательное право. Каутский развил тогда стратегическую философию, стратегию дужар, Истощение врага, эрматум стратегии, в противовес стратегии низвержения врага, нидерверфюнг стратегии Дело шло о двух непримиримых тенденциях. Линия Кауского была линией все более глубокого приспособления к существующему строю. Истощалось при этом не буржуазное общество, а революционный идеализм рабочих масс. Все филистеры... Все чиновники, все карьеристы были на стороне Каутского, который ткал для них идейные покровы, чтобы прикрыть их натуральную ноготу. Пришла война, политическая стратегия истощения была вытеснена окупной. Каутский также приспособился к войне, как раньше к миру, а Роза показала, как она понимала верность своим идеям. Мне вспоминается, как на квартире у Каутского чествовали 60-летия Ледебура. Среди десятка гостей присутствовал и Август Бебель, который вступил уже тогда в восьмой десяток. Это был период, когда партия достигла своей кульминации. Тактическое единство казалось полным. Старики регистрировали успехи и уверенно глядели в будущее. Виновник торжества, Ледебур, рисовал за ужином забавные карикатуры. На этом тесном празднике я и познакомился с Бебелем и его Юлией. Присутствовавшие в том числе и Каутски ловили каждое слово старого августа. Обо мне нечего и говорить. В личности Бебеля воплощалось медленное упорное движение нового класса снизу вверх. Этот сухощавый старик казался весь созданным из терпеливой, но несокрушимой волей, стремленной к единой цели. В своем мышлении, в своем красноречии, в своих статьях и книгах Бебель совершенно не знал таких затрат духовной энергии, которые не служат непосредственно практической задаче. В этом и состояла особая красота его политического пафоса. Он отражал собой класс, который учится в немногие свободные часы, дорожит каждой минутой и жадно поглощает то, что строго необходимо. Какой несравненный человеческий образ! Бебель умер в период Бухарестской мирной конференции между Балканской войной и мировой. На вокзале в плоештах в Румынии я узнал эту весть. Она казалась невероятной. Бебель умер. Как же социал-демократия? Сразу пришли на ум слова Ледебура о внутренней жизни германской партии. 20% радикалов, 30% оппортунистов, остальные идут за Бебелем. Приемники себе Бебель облюбовал Гааза. Старика привлекал, несомненный, идеализм Газа, не широкий революционный идеализм, которого у Газа не было, а более узкий, более личный и житейский, вроде готовности во имя партийных интересов отказаться от богатой адвокатской практики в Кёнигсберге. Об этом не бог весть, каком героическом самопожертвовании Бебель, к великому смущению русских революционеров, говорил даже в своей речи на партийном съезде, кажется, в Йене, настойчиво рекомендую газа на пост второго председателя Центрального комитета партии. Я довольно хорошо знал Газа. После одного из партий тагов мы совершили вместе небольшое путешествие по Германии, вместе осматривали Нюрнберг. Мягкий и внимательный в личных отношениях Газы в политике оставался до конца тем, чем только и мог быть по всей своей природе, честной посредственностью, провинциальным демократом без революционного темперамента и теоретического кругозора. В Философской области он с некоторой застенчивостью называл себя кантианцем. Во всяком критическом положении он склонен был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и выжиданию. Не мудрено, если партия независимых избрала его последствии в своей вожди. Совсем иного типа был Карл Липкнахт. Я знал его в течение многих лет, но встречался с ним с большими перерывами. Берлинская квартира Липкнахта была штаб-квартирой русских эмигрантов. Когда надо было понять голос протеста против услуг германской полиции и царизму, мы обращались прежде всего к липнахту и он стучался во все двери и во все черепа. Образованный марксист Липкнахт не был, однако, теоретиком. Он был человек действия. Натура импульсивная, страстная, самоотверженная. Он обладал политической интуицией, чутьем массы и обстановки, несравненным мужеством инициативы. Это был революционер. Именно поэтому он всегда оставался наполовину чужаком в доме германской социал-демократии с ее чиновничьей размеренностью и всегдашней готовностью отступить. Сколько филистеров и пошляков на моих глазах иронически поглядывали на Липкнахта сверху вниз. На социал-демократическом съезде в Йене в начале сентября 1911 года мне по инициативе Липкнахта предложено было выступить по поводу насилий царского правительства над Финляндией. Прежде, однако, чем дело дошло до моего выступления, получилось телеграфное сообщение об убийстве Столыпина в Киеве. Бебель сейчас же поверг меня расспросом. Что означает покушение? Какая партия за него может быть ответственна? Не обращу ли я своим выступлением на себя нежелательное внимание немецкой полиции? — Вы опасаетесь, — спросил я осторожно старика, вспомнив историю с Квелчем в Штутгарде, что мое выступление может вызвать известные затруднения. — Да, — ответил мне Бебель. — Признаюсь, я предпочел бы, чтобы вы не выступали. — В таком случае не может быть и речи о моем выступлении. Бебель вздохнул с облегчением. Через минуту ко мне в тревоге подбежал Липкнахт. — Верно ли, что они вам предложили не выступать, и вы согласились? — Как же я мог не согласиться, — ответил я, оправдываясь. — Ведь Бебель здесь хозяин, а не я. Своему негодованию Липкнах дал исход в речи, где он нещадно громил царское правительство, невзирая на сигналы президиума, не желавшего создавать осложнения в виде оскорбления величества. Все дальнейшее развитие было заложено в этих небольших эпизодах. Когда чешские профессиональные организации встали в оппозицию к немецкому руководству, австро выдвинули против раскола профессиональных союзов аргументацию, довольно искусно подделанную под интернационализм. На Международном конгрессе в Копенгагене доклад по этому вопросу делал Плеханов. Как и все русские, он полностью без ограничений поддерживал немецкую позицию против чешской. Кандидатуру Плеханова выдвинул старик Адлер, которому удобнее было иметь в таком деликатном деле русского в качестве главного обвинителя против славянского шовинизма. Я, разумеется, не мог иметь ничего общего с жалкой национальной ограниченностью таких людей, как немец, соукуп или шмераль которые настойчиво убеждали меня в правоте чехов. Но в то же время я слишком близко наблюдал внутреннюю жизнь австрийского рабочего движения, чтобы валить всю или хотя бы главную вину на чехов. Многое говорилось за то, что в массе чешская партия была более радикальна, чем Австро-немецкой, что законное недовольство массы чешских рабочих оппортунистическим руководством Вены используется ловко чешскими шовинистами типа немеца. По дороге на Копенгагенский конгресс из Вены я на одном из вокзалов, где приходилось пересаживаться, столкнулся неожиданно с Лениным, ехавшим из Парижа. Нам пришлось дожидаться около часа, и у нас вышел большой разговор, очень дружелюбный в первой части и мало дружелюбный во второй. Я доказывал, что в отколе чешских профессиональных союзов виновата в первую голову венское руководство, которое при призывает рабочих всех стран, в том числе и Чехии, к борьбе, а окончает всегда закулисной сделкой с монархией. Ленин слушал с огромным интересом. У него была особая способность внимания, когда он требовательно выискивал в речи собеседника то, что ему было нужно, глядя мимо собеседника далеко в пространство. Разговор наш принял, однако, совсем другой характер, когда я рассказал Ленину о своей последней статье о форверсте по поводу русской социал-демократии. Статья была написана к Конгрессу и подвергала резкой критике как меньшевиков, так и большевиков. Особенно острым моментом в статье был вопрос о так называемых экспроприациях. После разбитой революции вооруженные экспроприации и террористические нападения становятся орудием дезорганизации самой революционной партии. Лондонский съезд голосами меньшевиков, поляков и части большевиков запретил экспроприации. На крике с мест «А Ленин! Ленин!» он загадочно усмехался. Экспроприации после лондонского съезда продолжались, причиняя вред партии. На этом пункте я сосредоточил в удар. «Неужели так и написали?» спрашивал Ленин. Укорительно, когда я, по его же настоянию, передавал ему на память главные мысли и формулировки статьи. Они взяли ли ее по телеграфу задержать?» «Нет», — ответил я. «Статья должна была появиться сегодня утром. Да и зачем же ее задерживать? Статья правильная». На самом деле статья не была правильна, ибо рассчитывала, что партия сложится путем слияния большевиков и меньшевиков с отсечением крайности, тогда как на самом деле партия сложилась путем беспощадной борьбы большевиков против меньшевиков. Ленин пытался добиться в российской делегации осуждения моей статьи. Это был момент наиболее острого нашего столкновения за всю жизнь. Ленин был, к тому же, нездоров, страдал от острой зубной боли, вся голова у него была перевязана. В делегации создалось достаточно враждебное отношение к статье и ее автору, так как меньшевики были не менее недовольны статьей, которая принципиально была направлена главным образом против них. «А какая возмутительная статья его, но и цайт», — писал Акселерот Мардвул в октябре 1910 года. «Еще, пожалуй, более возмутительные, чем Форверст. Плеханов, определенно нетерпевший Троцкого, — рассказывает Луначарский, — воспользовался таким обстоятельством и устроил нечто вроде суда над ним. Мне казалось это несправедливым, я довольно энергично высказался за Троцкого и вообще способствовал вместе с Рязановым тому, что план Плеханова совершенно расстроился». Большинство делегаций знало о статье только из чужих уст. Я потребовал оглашения статьи. Зиновьев доказывал, что нет никакой надобности сдать статью для того, чтобы осудить ее. Большинство не согласилось с ним. Читал статью вслух и переводил, помнится, Рязанов. По предварительной кулуарной передаче статья оказалась всем настолько ужасной, что чтение ее вызвало прямо противоположное впечатление. Статья показалась невинной. Подавляющим большинством делегация отклонила осуждение. Это не мешает мне сейчас самому осудить эту статью как неправильную в оценке фракции большевиков. По вопросу о чешских профессиональных союзах русская делегация голосовала на Конгрессе за Венскую резолюцию против Пражской. Я пытался внести поправку, но успеха не имел. В конце концов, мне самому еще далеко не ясна была та поправка, которую нужно было сделать ко всей политике социал-демократии. Поправка должна была состоять в объявлении ей «священной войны». Но на этот путь мы встали только в 1914 году. Глава 17. Подготовка к новой революции. Работа моя за годы реакции состояла на добрую долю в истолковании революции 1905 года и в теоретическом прокладывании путей для Второй революции. Уже вскоре после приезда за границу я совершил объезд русских эмигрантских и студенческих колоний с двумя рефератами «Судьба русской революции» к ременному политическому моменту и «Капитализм и социализм» — социально-революционные перспективы. Первый реферат доказывал, что перспектива русской революции как перманентной подтверждена опытом 1905 года. Второй связывал русскую революцию с мировой. В октябре 1908 года я начал издавать в Вене русскую газету «Правда», предназначенную для широких рабочих кругов. В Россию она доставлялась контрабандами путями, либо через Галицкую границу, либо по Черному морю. Газета выходила в течение трех с половиной лет, не чаще двух раз в месяц, но издание ее требовало большого и кропотового труда. Конспиративная переписка с Россией поглощала много времени. Я находился, кроме того, в тесной связи с нелегальным союзом черноморских моряков, которым помогал издавать их орган. Главным моим сотрудником в «Правде» был А.А. Йоффе, впоследствии известный советский дипломат. С венских дней началась наша дружба. Йоффе был человеком высокой идейности, большой личной мягкости и несокрушимой преданности делу. Он отдавал правде и свои силы, и свои средства. От нервной болезни Йоф лечился психоанализом у известного венского врача Альфреда Адлера, который начал как ученик профессора Фрейда, но стал в оппозицию к учителю и основал собственную школу индивидуальной психологии. Через Йофа я познакомился с проблемами психоанализа, которые показались мне чрезвычайно увлекательными, хотя многое в этой области еще зыбка и шатка, и открывает почву для фантастики и произвола Другим моим сотрудником был студент Скубелев, впоследствии министр труда в правительстве Керенского. С ним в 1917 году мы встретились врагами. Секретарем правды работал одно время Виктор Коп, нынешний советский посланник в Швеции. По делу венской правды, Иоффе выехал на работу в Россию. Он был арестован в Одессе, долго сидел в тюрьме, потом был сослан в Сибирь. Только февральская революция 1917 года освободила его йофа был одним из самых активных участников Октябрьского переворота. Личное мужество этого тяжко больного человека было поистине великолепно. Я, как сейчас, вижу его тяжеловатую фигуру на осеннем изрытом снарядами поле под Петербургом осенью 1919 года. В изысканной одежде дипломата с мягкой улыбкой на спокойном лице, с палочкой точно на Унтерден Линден, Йоффе с любопытством поглядывал на близкие разрывы снарядов, не прибавляя и не убавляя шага. Он был хороший, вдумчивый и задушевный оратор, и такой же писатель. Во всякой работе Йоффа был внимателен к мелочам, чего так не хватает многим революционерам. Ленин высоко ценил дипломатическую работу Йоффа. «Я теснее, чем кто-либо был связан с этим человеком в течение долгого ряда лет. Его преданность в дружбе, как и его идейная верность, были несравнены. Жизнь свою Йоффа закончил трагически. Тяжкие наследственные болезни подтачивали его». Не менее тяжко подтачивала его разнузданная травля эпигонов против марксистов. Лишенный возможности борьбы с болезнью, а тем самым и политической борьбой, и покончил с собой осенью 1927 года. Предсмертное письмо, написанное мне, было украдено с его ночного столика агентами Сталина. Строки, рассчитанные на дружеское внимание, были вырваны из текста, искажены и оболганы Ярославским и другими внутренне деморализованными субъектами. Это не помешает тому, что имя Йофа навсегда войдет в книгу революции как одно из лучших ее имен. В самые глухие и беспросветные дни реакции мы с Йофой уверенно ждали новой революции, именно в той ее форме, которая развернулась в 1917 году. Сверчков, который был в те годы меньшевиком, а сейчас является сталинцем, пишет в своих воспоминаниях о венской правде. В этой газете он Троцкий по-прежнему настойчиво и упорно проводил мысль о перманентности русской революции, то есть доказывал, что раз начавшись, она не может закончиться до тех пор, пока не приведет к неспровержению капитализма и выдворению социалистического строя во всем мире. Над ним смеялись, его обвиняли в романтизме и в семи смертных грехах как большевики, так и меньшевики, но он упорно и твердо проводил свою точку зрения, не смущаясь нападками. В 1909 году я следующим образом характеризовал революционные взаимоотношения пролетариата и крестьянства в польском журнале «Роза Люксембург». Локальный кретинизм – историческое проклятие крестьянских движений. А политическую ограниченность мужика, который у себя в деревне громил барина, чтобы овладеть его землей, а напялив солдатскую куртку, расстреливал рабочих, разбился первый вал Российской революции, 1905-й. Все события ее можно рассматривать как ряд беспощадных предметных уроков, посредством которых история вбивает крестьянину сознание связи между его местными земельными нуждами и центральной проблемой государственной власти. Ссылаясь, например, в Финляндии, где социал-демократия на почве торпарного вопроса завоевала огромное влияние в деревне, я заключал. Какое же влияние на крестьянство завоюет наша партия в процессе и в результате руководства новым, несравненно более широким движением масс города и деревни? Разумеется, если мы сами не сложим оружие, испугавшись соблазна в политической власти, навстречу которой нас неизбежно понесет новая волна. Как все это похоже на игнорирование крестьянства или перепрыгивание через аграрный вопрос? 4 декабря 1909 года, когда революция казалась навсегда безнадежно растоптанной, я писал в «Правде». Уже сегодня сквозь обложившие нас черные тучи реакции мы прозреваем победоносный отблеск нового октября. Не только либералы, но и меньшевики издевались тогда над этими словами, которые казались им голым агитационным возгласом, фразой без содержания. Профессор Милюков, которому принадлежит честь изобретения термина «троцкизм», возражал мне. «Идея диктатуры и пролетариата, ведь эта идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе ее не будет поддерживать». Тем не менее, в 1917 году произошли события, которые должны были сильно потревожить великолепную уверенность либерального профессора. В годы реакции я занимался вопросами торгово-промышленной конъюнктуры как в мировом, так и в национальном масштабе мной руководил революционный интерес. Я хотел выяснить взаимозависимость между торгово-промышленными колебаниями, с одной стороны, стадиями рабочего движения и революционной борьбы с другой. И здесь, как во всех такого рода вопросах, я больше всего остерегался устанавливать автоматическую зависимость политики от экономики. Взаимодействие надо было вывести из всего процесса, взятого в целом. Я находился еще в богемском городишке Гришберге, когда на Нью-Йоркской бирже разразилась «Черная пятница». Она стала предвестницей мирового кризиса, который неизбежно должен был захватить и Россию, потрясенную русско-японской войной, а затем революцией. Каковы будут последствия кризиса? Господствовавшая в партии, притом в обеих фракциях, точка зрения была такова, что кризис повлечет за собою обострение революционной борьбы. Я занял другую позицию. После периода больших боев и больших поражений кризис действует на рабочий класс не возбуждающе, а угнетающе, лишает его уверенности в своих силах и политически разлагает его. Только новое промышленное оживление способно в таких условиях сплотить пролетариат, возродить его, вернуть ему уверенность, сделать его способным к дальнейшей борьбе. Эта перспектива встретила критику и недоверие. Официальные экономисты партии развивали сверх того ту мысль, что при режиме контрреволюции промышленный подъем вообще невозможен. Противовес им исходил из того, что экономическое оживление неизбежно, что оно должно вызвать новую полосу стачечного движения, после чего новый экономический кризис может послужить толчком к революционной борьбе. Этот прогноз целиком подтвердился. Промышленный подъем наступил в 1910 году, несмотря на контрреволюцию. Вместе с ним пришла стачечная борьба. Расстрел рабочих на золотых приисках Лены в 1912 году вызвал гигантский отклик во всей стране. В 1914 году, когда кризис был уже несомненен, Петербург снова стал ареной рабочих баррикад. Их свидетелем был Пуанкарен, посетивший царя накануне войны. Этот теоретический и политический опыт имел для меня неоценимые значения в дальнейшем. На третьем Конгрессе комментарно я имел против себя подавляющее большинство делегатов, когда настаивал на неизбежности экономического подъема послевоенной Европы, как предпосылки дальнейших революционных кризисов. В самое последнее время мне снова пришлось выдвинуть против шестого Конгресса комментарий на то обвинение, что он совершенно не понял происшедшего в Китае перелома экономической и политической обстановки, ошибочно ожидая после жестоких поражений революции ее дальнейшего развития в результате обострения экономического кризиса в стране. Диалектика процесса сама по себе не так уж сложна, но ее легче формулировать в общих чертах, чем открывать каждый раз заново в живых фактах. По крайней мере, я наталкиваюсь в этом вопросе по сей день на самые упорные предрассудки, которые в политике ведут к грубым ошибкам и тяжким последствиям. В оценке дальнейшей судьбы меньшевизма и организационных задач партии, правда, далеко не достигала ленинской ясности. Я все еще надеялся, что новая революция вынудит меньшевиков, как и в 1905 году, встать на революционный путь. Я недооценивал значение подготовительного идейного отбора и политического закала. В вопросах внутрипартийного развития я был повинен в своего рода социально-революционном фатализме. Это была ошибочная позиция, но она была неизмеримо выше того безыдейного бюрократического фатализма, который составляет отличительную черту большинства моих сегодняшних критиков в лагере Коминтерна. В 1912 году, когда с несомненностью обнаружился новый политический подъем, я сделал попытку созвать объединительную конференцию из представителей всех социал-демократических фракций. Что в тот период надежды на восстановление единства русской социал-демократии были свойственны не только мне, показывает пример Розы Люксембург. Летом 1911 года она писала, «Несмотря на все, единство партии может быть еще спасено, если заставить обе стороны совместно созвать конференцию». В августе 1911 года она повторяет, Единственный путь спасти единство — это осуществить общую конференцию из людей, посланных из России, ибо люди в России все хотят мира и единства, и они представляют единственную силу, которая может привести в разум заграничных петухов. В среде самих большевиков примиренческие тенденции в тот период были очень сильны, и я не терял надежды, что это побудит и Ленина принять участие в общей конференции. Однако Ленин воспротивился объединению со всей силой. Весь дальнейший ход событий показал, что Ленин был прав. Конференция в Вене собралась в августе 1912 года без большевиков и оказался формально в блоке с меньшевиками и отдельными группами большевиков-диссидентов. Политической базы у этого блока не было. По всем основным вопросам я расходился с меньшевиками. Борьба с ними возобновилась на второй же день после конференции. Острые конфликты врастали повседневно из глубокой противоположности двух тенденций — социально-революционной и демократически-реформистской. Из письма Троцкого, пишет Акселерод 4 мая, незадолго до конференции, я вынес весьма тяжелое для меня впечатление, что у него и желания нет действительно серьезно сблизиться с нами и нашими друзьями в России для совместной борьбы против врага. Такого намерения объединиться с меньшевиками для борьбы с большевиками у меня действительно не было и быть не могло. После конференции Мартов жалуется в письме к Акселероду на то, что Троцкий возрождает худшие нравы ленинско-плехановского литераторского индивидуализма. Опубликованные несколько лет тому назад переписка Акселерода и Мартова свидетельствует об их совершенно неподдельной ненависти ко мне. Несмотря на отделявшую меня от них пропасть, у меня к ним этого чувства не было никогда».